Эпилог. Пара на крыше отчаянно целовалась. Случайный зритель бы им позавидовал. Под ногами огромный город, над головой бесконечное небо, в объятиях сама любовь. Такие поцелуи дарят только возлюбленным. Страсть, приправленная неспешной нежностью, трепетная, как полет ночных бабочек. Тела свитые в жгут объятий, тихие стоны. Никто не посмеет им помешать. Только время способно разорвать эту связь. Или... Недостаток дыхания. Словно после забега они оторвались друг от друга, тяжело дыша, раскрасневшиеся, с помутневшими взглядами, лбами сомкнулись, не желая отступать даже на шаг. Ты готова? Мы закончили здесь все дела. Хитро прищурилась. Хочешь подождать еще лет шесть-семь? Ты же король теперь. Впереди вечность. Еще и правитель практически всего континента. Прости, задержался немного. Сватов собирал. Скажи... Почему ты в меня вдруг поверила? Потому что люблю. Нет, погоди, мне вид твоего очень пушистого хвоста подсказал. Я серьезно. Серьезнее некуда. Я уйду с тобой. Оставлю все то, что здесь было. Волк взял в ладони ее вдруг побледневшее лицо, очень нежно целуя в лоб переносицу, кончик носа. Погладил скулу горячими пальцами. Знаешь, котенок, скажи ты мне, останься мой верный оруженосец. Сядь у моих длинных ног и служи мне всю жизнь, будто пес. И я бы остался». Агата подняла недоверчиво светлую бровь. «Снизу вверх на тебя такой вид. М -м -м. Несносный мальчишка. Король, между прочим, уже. Бессмертный, могущественный, непобедимый. Кстати, Жорж велел кланяться. Он успешно женат и выращивает клубнику для королевской столовой в деревне. Супруга его, Олеся ждет второго наследника. И нам уже срочно пора догонять их. Ну что, поехали? Слово «волшебное»? Мута «только попробуй» посажу такие у бедра оруженосцем. Любимая, как там в сказках? Будь супругой короля Рудольфа Первого. Раздели со мной дни и ночи, и давай уже поскорее с этим закончим». Агата, смеясь, оглянулась на город. «Страшно?» «Очень. Родители ждут младшего сына. Тут ее совесть чиста. Друзья? У всех нынче свои пути, а ее вечная жизнь теперь принадлежит этому сероглазому и вечно смеющемуся королю, давшему ей за это сокровище прекрасную цену». Руку и сердце в придачу к короне. Да, волк засмеялся громко и счастливо, легко подхватив ее на руки. Закружил, прокричав в небо волшебное слово, разрывающее плоть мироздания, и они оба исчезли. В добрый путь. Разбегались по мирам, словно тинейджеры по подъездам. Совершенно все распустились и чувствуют себя безнаказанными. Я на такое вообще не подписывался. Милый в контракте не было оговорено. Да я и подумать не мог, что все эти дети такие талантливые, многогранные и могущественные. На своих посмотри, что творят. Ты умеешь, утешить меня, дорогая. Но эту дыру я, прости, закрываю. Пусть там и сидят в своей трое. Уж больно король этот, как там, талантлив, многогранен и всемогущ. У нас у самих тут такого с избытком. С тихим треском площадка портала на крыше. Вдруг стала роскошным теннисным кортом. Два человека, лысый коренастый мужчина неопределенного возраста и миниатюрная девушка, легкая и как лань грациозная, разминались перед игрой. Ничего необычного. Конец. Текст читала Алиса Тверская.